Глава тридцать в которой сказываются о преданиях старинды глубокой, подвигах и проклятиях. ПОТРЯСАЮЩАЯ ФИГУРА Потрясающая фигура? О да, это определенно такая фигура, когда есть чем потрясти. Очень частное мнение одной леди. Иван развернул карту, которая нашлась в бардачке. И теперь сосредоточенно пытался понять, куда ехать-то. С навигатором было проще, но... «Вот мы тут!» – Берт тыкал пальцем. «А надо туда!» «Не туда, это река, балбес!» Император тоже тыкал пальцем, но уже в другую сторону. «Нам сюда!» «Проблемы?» Маруся привстала на цыпочки, чтобы тоже поглядеть на карту. Потом хмыкнула. «Ай, это вообще-то карта Вологодской области!» «Да!» Император поспешно палец убрал и руку. А Иван, перевернув карту, убедился, что так оно и есть. «Ай!» Просто написано по краю и маленькими буквами. Вот интересно, зачем дядя положил ему карту Вологодской области? Намеком? «Слушай, а может ты поскажешь, как до этого Сляпкина доехать?» Поинтересовался Иван, карту складывая. «Подскажу и покажу. Мы с вами поедем». «А разве можно?» Петрович сказал. «Ай, Петрович у нас известный перестраховщик». Настяка тоже появилась. Обе девицы были в синих джинсах и легких рубашках, и не похожи. Настасья высокая и статная, с формами, которые взгляд Беры приковывают. Вон уставился, что зачарованный. «Так, а все мы не влезем», — сказал Иван, потому как машина явно не предназначалась для перевозки больших компаний. «Ладно, тогда я не поеду», — император произнес это с немалой готовностью. «Я там уже был». «И как?» «Мотоцикл оставил». «Серьезно?» – он кивнул. «Сказали, что нарушил чего-то там. В этом вашем Асляпкина совсем страх потеряли». «Не совсем», – отозвалась Маруся, закидывая в машину рюкзак. «Они чуют, кого трогать можно. Будь на тебе герб хоть какой, близко не подошли бы. А если простолюдин, то извини». «Да, это точно. Хотя раньше как-то аккуратнее были, что ли», – подтвердила Анастасия. «Во всяком случае, чтобы отбирали технику, я не слышала». А что слышала? Да, сёстры переглянулись. Разная, но это слухи. Вон, комиссия каждый год ездит, проверяет, как люди живут, и уезжает, довольная. Ага. А вот Маруся не то чтобы невзрачно, скорее уж ниже сестрицы на полголовы. И худощава. Да и черты лица рисковаты, далеки от идеальных. С чего бы ей быть недовольную, если Свириденко принимает от души? Он тут человек известный, уважаемый. «Так что, едем?» «А машину не отберут?» – уточнил Бер. «У нас нет, мы же родовитые». Маруся устроилась за рулем. «Я поведу, если вы не против». Против Иван не был. «Ты это порасспрашивай», – тихо попросил император. «Пока едете, что там, да как?» «А ты?» «А его?» – ответила Таська, забираясь в машину. «Собуровы спрашивали. Что-то там про работу. Обещался им». «Ну и если у нас, то надо оформиться». «Вот-вот». Император явно обрадовался. «Я работать пойду. Должен же из вас бездельников хоть кто-то работать». Кто бы говорил. Иван забрался и, оглядевшись, понял, что место осталось одно, то, которое рядом с водительским. Ремень безопасности, как ни странно, тоже имелся. «Пристегнись», — сказала Маруся. «Тут дорога не ахти. Вообще и вправду лучше бы в конюхи, но...» Там, если стоят на дороге, то и нас не пропустят, а вокруг далеко станет». Бер устроился сзади с Настасьей и уже что-то старательно ей рассказывал, вот же. «А откуда здесь водянички?» Ехать и молчать было невыносимо, тем более, что Иван чувствовал себя до нельзя странно. «Нет, не придурком, но вот как-то не на своем месте, что ли». Он привык за рулем, и чтобы машина была нормальная, и чтобы девица рядом болтала о чем-то своем. Может, не слишком глубоко высоком, но главное, болтала, а Ивану оставалось бы поддакивать или порой вставлять в поток ее речи фразу-другую. Можно вообще было бы не слушать, но... И еще этот эльфийский бык, и дом, и вообще, как я понял... «А ты и вправду эльф?» Маруся обернулась наполовину. «И уши настоящие?» «Конечно». Иван уху потрогал. Оно еще немного чесалось, поскольку за вчерашний день успело обгореть. И кожа теперь слазила не только от ожогов крапивы с аллергией в купе, но и от загара. «У меня отец из эльфов. Мама как-то прибыла в предвечный лес на практику. Отец руководил». «Они встретились и полюбили друг друга». «Наверное, точно не знаю. Но мама осталась там, а потом уехала». «Куда?» «Сперва в Европу». Теперь где-то у берегов Австралии. Изучает миграции белых акул или рост коралловых рифов. Точно не знаю. Она как-то не особо стремится к общению. Раньше Ивана как-то не спрашивали об отце или матери, да и просто находились другие темы. Может, не более важные или интересные, но куда более безопасные для общения. А ты?» Маруся снова повернулась. «Если тебе неприятно, то...» «Да нормально». Иван пожал плечами. Честно говоря, я ее не слишком хорошо помню. Мне было пару лет всего. У отца даже по меркам эльфов характер сложный. И сперва она им восхищалась, а потом, наверное, надоела. Ну, тогда почему она тебя не забрала? Не знаю. По официальной версии меня не хотели отдавать. А поскольку я родился в предвечном лесу, то по законам их принадлежал роду. Профиль у Маруси был красивый, редкая частота линий и уже черты лица не кажутся такими уж резкими. А кожа загорела, и не так ровно, как в солярии, когда загар ложится ровным слоем шоколада. Этот неравномерный, и шея темная-темная, а когда Майка чуть съезжает в сторону, то видно, что под ней кожа белее и мягче. Стало вдруг неловко, будто он Иван подглядывает. Наверное, из-за этой неловкости и сказал. На самом деле, думаю, она поняла, что дети это не ее, и сбежала. А бабушка не стала предупреждать, потому что бабушка точно бы не отоприла. Ну и вроде как я с отцом оставался. Так что, да, уши у меня настоящие. И сила? С точки зрения природных эльфов, я даже не слабосилок. Дело не в количестве. Я плохо слышу, чувствую. Даже тот самый дом взять. Мой отец одним бы прикосновением его поднял и заставил вырасти в нормальный дом, включая всю необходимую мебель внутри. Хотя... «Что?» А волосы она в хвост стягивает, и из хвоста этого выбиваются пряди, закручиваются у самого лица. Некоторые в глаза лезут. Отец не стал бы. Он как бы... Он полагает, что путь подстраивания природы под нужды эльфов неправилен, что скорее самому надо подстраиваться под природу. «Это как?» Он ушел из дома, и последние лет пятнадцать живет в лесу. Точнее, он становится частью этого леса. Из того, что я знаю, он отказался от еды, поглощает силы извне. Ну и в остальном остается на месте, чтобы не тревожить природу и все такое. Звучит? <с2> да бредом звучит, честно ответил Иван. И да, я ему тоже не особо нужен. В природе детеныши с определенного возраста выживают сами. Извини, она порозовела. Я не хотела и в целом... Да ладно... Иван подцепил тонкую чешуйку кожи и потянул. Надо будет что-то придумать, поскольку с такой рожей, как у него ныне, в свете показываться определенно нельзя. Это все так, обычная жизненная фигня. «Я тебе вечером зелье принесу», — сказала Маруся. «Аленка делает, мигом все восстановится. Ну, с большего». Спасибо. А в одиничке есть легенда, что когда-то давным-давно, когда мир был молодым, Иван не удержался и тут же испугался, что Маруся обидится. Но она лишь хихикнула. <смех> Точно. И текли по нему молочные реки мешки сельных берегов. Это я тебе как природник скажу, еще та катастрофа. Смех у нее красивый. <смех> Никогда с этой точки зрения не думала. По сказкам это у нас Бер. Он на мне тренировался их рассказывать. У них же там что не проект, то или сказание, или былина, или творческая обработка сказаний с былинами в купе «Но извини, что перебил. Значит, давным-давно...» «Да, давным-давно пришла на земли эти беда страшная». «Эй, а можно погромче? Я тоже хочу слышать. Мне по местным легендам еще отчет писать». «Можно». В общем, двинулась на земли эти войско вражья, а вел его хазарин, но не простой, а черной силы полной. «А, -а, -а некромант?» – уточнил Бер, пытаясь ближе подвинуться. Но машину тряхнула. «Не совсем!» – Таська дернула Бера за рукав. «Сядь уже неугомонный! Некроманты – это некроманты!» «В том смысле, что маги, что силы их естественны, только берут они ее не от жизни, а от смерти, понимаешь?» «Еще как!» – Иван покосился на Бера. «А этот он захотел над смертью власть получить, и для этого сперва стал пить кровь живых людей, а потом и жизнь забирать, силу тянуть, и сам набираться». И чем больше брал, тем сильнее становился голод его. «Погоди, у эльфов тоже есть такое сказание». «Ну, у многих есть», — подтвердил пер серьезно. «Впрочем, как о разного рода катастрофах. Но с мифами такое часто, что сюжет чует». «Это не сюжет», — Таська вытащила из сумки пакет. «Семечек хочешь, тыквенные? Сама жарила». «Таська!» «Чего? Не сори в машине!» «Я не сорю, это все семки». А маг был, и многих он убил, а многих подчинил превративших в чудищ лютых и сотворил Орду, а ее повел на земли русские. Да просто к людям, отозвалась Маруся. Шел и на пути своем истреблял всех, кого встретить случалось. А, легенда о Черной Орде? Ну да, Верх хлопнул ладонью по колену. Я читал, что близ Рязани копали, там, где старый город был. Ссылка. В нашей истории Рязань взяли и полностью уничтожили войска Батыя. Жители были истреблены, город разрушен. На старом месте он так и не восстановился. Конец ссылки. И нашли курган с алтарем. Даже пытаются доказать, что людей там в жертву приносили. Приносили. Таська семечки щелкала пальцами и весьма ловко. Всех, особенно тех, в ком сила была. Черная орда ловцов пускала, искали они одаренных везде а находя волокли к хану. Но сколько бы ни приводили людей, ему все было мало. Дорога до того ухабистая, неровная, вдруг вытянулась и обзавелась черным гладким асфальтом. Тогда-то и полетел клич по землям всем. И встали князья, и богатыри, и простые люди, а с ними и иные, кто богами был сотворен. Эльфы. И они, и подгорный народ, дети вола так не портся. Таська глянула на Бера. А тут нахмурился, явно пытаясь вспомнить что-то этакое. Но если молчал, то и не вспоминалось, выходит. Встали на пути черной орды за слоном, и случилась битва. Да, и длилась она три дня и три ночи. Бер все же категорически не умел молчать. Именно, многие пали, небо сделалось черным черно от воронья, а земля, напившись крови, выпустила цветы И не осталось тех, кто способен на ногах стоять. Ослабли руки, да не разжались, мечи не выпустили. И сражённой тьмой упал твой предок, святогор борец напоил огнём жил своих землю. А пламя это выплеснулось, да и пошло по орде, собирая последнюю жатву. Тогда ты и не стал орды. Да, а святогор ушёл в поход далёкий и скинул В семье так говорят. Ушёл. Тут после, если хочешь, проведу тебя к его могиле. «Спасибо». С Бера мигом слетела обычная его шутливость. «И если это будет можно, я бы хотел рассказать. В наших хрониках о тех временах мало что сохранилось». «Расскажи!» – Настасья насыпала семечек. «Только там уже не наши земли». В общем, как обычно, полегли все и остались лишь черный хан да добрый молодец, вдовий сын, которого матушка в годы малые с собой в поле брала, росами умывала, землицей заговаривала. Он-то хана и пришиб. Как? Тут уж и Иван не удержался. Тебе исторически достоверно, усмехнулась Маруся. Если по легенде, то ударом палицы, потому как хан был заговорен от стали и огня, и прочих неприятностей, а вот черепно-мозговой не предусмотрел. Прозвучало как-то совсем не по-легендарному. Главное, что, умирая, гнев свой и черноту хан облег в проклятие и исторг его с тем, чтобы поразила тьма все-то окрестные земли. А молодец взял, да проклятие на себя принял, вобрал черноту. Почему-то ничего говорить не хотелось, даже Беру. Тайская та перестала семечки щелкать. Он впустил тьму в свое тело, в сердце и душу. И была та полна огня, которая опалила тьму. А сердце крепко спленало ее и заточило. Только вот тело подвело. «Упал молодец на землю сырую, бессильный, и лежал день и ночь, и смотрел в небеса, которые потемнели, ибо пировало воронье». Почему-то стало жутко до нельзя. Иван с детства обладал излишне живым воображением, а теперь явственно представил себе выжженные магическим огнем земли и мертвецов, и воронов, и то, как неподвижно тело. Сонный паралич, когда осознаешь себя, но шелохнуться не можешь, вырваться. Он содрогнулся. Но боги видели, что сотворил он, не все еще тогда ушли. Тогда ты -то и направила Леля, одну из дочерей своих, которых люди прозывали Берегинями, на земле эти, и дала на каплю небесной воды. Ой, даже дышать как-то легче стало, что ли. Напоила Берегиня молодца, а после, оглядевшись, увидела, что сотворила черная орда с землями. Заплакала она горько, и слезы ее, на землю падая, смешались с пламенем волотовым. Кровью людскую и нелюдскую сплелись подземными реками. «Ну, а те реки землю отпоили и открылись наверх родниками», – договорила Таська, сыпая остатки семечек в пакет. «С той поры так и повелось, что земли эти особые». «Да», – молодец поднялся, увидал деву Берекиню, влюбился сильно и в жены взял. Стали они жить-поживать и добра наживать». «Да, а от силы Берегини и Родников появились в одиничке». «А эльфы тогда откуда?» «Эльфов позвали, чтобы помогли землю исправить. Один и остался. Взял в жены младшую дочь Берегини. Он и БК привел, если так-то». Это объясняло, если не все, то многое. Маруся же остановила машину и сказала, «Земли эти еще тогда были Вильяминовым отданы. По легенде, если, то проклятие не исчезло окончательно. В крови оно нашей». И, в общем, от него множество проблем. Хотя и польза есть. Какая польза от проклятия? Ну, Маруся первой выпрыгнула из машины. Если так-то, знаешь, сколько в нем силы? Это ж природа, в ней все в равновесии. Есть проклятие, есть сила. А с ней родник жив, и иные открываются. Коровы вот в одиничке. А не страшно? Иван попытался представить, каково это с проклятием жить. Да пока мой черед не пришел его принять. Маруся посерьезнела и сказала. Ну, это уже не твоя забота. Почему-то стало обидно.